Платон следующим образом обосновывает утверждение, что дар пророчества есть способность, превосходящей наши силы. Пророчество, говорит он, надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачён либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением. Глава 3 Обычей острова Кии. Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться. То с тем большим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам решать. Мой наставник это авторитет Божьей воли, которому подчиняется без спора и который выше всех пустых человеческих измышлений. Когда Филипп вторгся в Пелопонез, кто-то сказал Дамиду, что лакодемонинам придется плохо, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты трус!» — ответил он ему. «Чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Как-то спросил Дамиду, Агиса. Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным? Презрирая смерть, ответил он. Такие и тысячи им подобных изречения несомненно не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот спартанский мальчик, взятый Антигоном в плен и проданный в рабство. которые понуждаемый своим хозяином заняться какой-нибудь грязной работой, заявил: "Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой". И с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр, желая заставить Локадимонин подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них жестокими угрозами, они ему ответили: Если ты будешь угрожать нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрём с тем с большей готовностью. А Селипу, который написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: "Ну, а умереть ты тоже сможешь помешать нам. Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живёт столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить". И что лучший дар, который мы получаем от природы, и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни. Нам может и не хватать земли для прожития, но чтобы умереть, человеку всегда её хватит, как ответил Бойокал римлянам. Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает? Если ты живёшь в муках, причина тому твоё малодушие. Стоит тебе захотеть, и ты умрёшь. Всюду смерть. С этим Бог распорядился наилучшим образом. Всякий может лишить человека жизни, но никто не может отнять у него смерти. Тысячи путей ведут к ней. Смерть не только избавление от болезней, она избавление от всех зол. Это надёжнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Всё сводится к тому же: кончает ли человек с собой или умирает, бежит ли он навстречу смерти или ждёт, когда она придёт сама. В каком бы месте нить не оборвалась это конец клубка. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразовываться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения. Очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни. Нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови. Ещё один шаг, и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему бы в безнадёжных случаях не перерезать нам с нашего согласия горло, вместо того, чтобы вскрывать вену для кровопускания? Чем серьёзнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Громатик Серви, страдавший от подагры, не нашёл ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги, пусть они останутся подагрическими, лишь бы он их не чувствовал. Стави нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог даёт нам при этом достаточную волю. поддаваться страданиям, значит, выказывать слабость, но давать им пищу безумие. Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы, значит, вовремя отказаться от жизни, хотя бы он и был в цвете сил. Для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив. лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой. Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни. Гегесий говорил, что всё, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас. Диоген, встретив уже много лет страдавшего от водянки философа Спевсипа, которого несли на носилках, и который крикнул ему: "Доброго здоровья, Диоген!", ответил: "А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии". И действительно, некоторое время спустя Спевси покончил с собой, устав от такого тяжкого существования. Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней, то ли ж от Бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но и ради его славы и служения ближнему. Зависит дать нам волю, когда он того захочет. И не нам принадлежит этот выбор. Мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества. В интересах общества законно требует от нас отчёта в наших действиях и судит нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей, нам полагается наказание. и на том и на этом свете. Рядом занимают места несчастные, которые ни в чём не повинны, сами покончили с собой и возненавидев мир, лишили себя жизни. Больше стойкости в том, чтобы жить с цепью, которой мы скованы, чем разорвать её. И Регул является более убедительным примером твёрдости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждает нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной. Даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют её. Так и дуб, что растёт в густых лесах на алгиде, Его подрубают злой секирой, а он, несмотря на раны и удары, закаляется от нанесённых ударов и черпает в них силу. Или как говорит другой поэт: Доблесть не в том, как ты полагаешь, отец, чтобы бояться жизни, а в том, чтобы уметь противостоять большому несчастью, не отвернуться и не отступить перед ним. В бедствиях легко не бояться смерти. Но гораздо больше мужества проявляет тот, кто умеет быть несчастным. Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею ни не бушевала. Пусть рушится распавшийся мир, Его обломки поразят безстрашного. Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти. Иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу. Самый страх перед возможной бедой ставил многих людей в очень опасное положение. Но храбрейшим является тот, кто легко переносит опасность. если они непосредственно угрожают и умеют избежать их подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в неё из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету что они в тоске душевной лишают себя жизни забывая, что источником их терзаний был именно этот страх Платон в своих законах предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше, чем друга, то есть самого себя. И сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности, не из-за невыносимого стыда. а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни нелепое чувство, ибо в конечном счёте она всё, что у нас есть. Она всё наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но не естественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой. ненавидеть и презирать самого себя это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость, как и наше желание не быть тем, что мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, Ничего не достигнет, ничего не выиграет. Ибо раз он перестаёт существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение? Тот, кому будущее представляется тяжёлым и мучительным, ещё должен быть в живых тогда, когда эти невзгоды могут обрушиться. Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа Избавление от золотой жизни, обретаемое нами ценой смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром. И тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданья. Среди философов-приверженцев первой точки зрения были большие сомнения. Вот по какому поводу. Какие причины достаточно веские, чтобы заставить человека принять решение лишить себя жизни. Они называют это разумным выходом. Ибо хотя не говорят, что нередко приходится умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески. Всё же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные порывы, толкающие на самоубийство не только отдельных людей, а целой народы. Выше я уже приводил такого рода примеры. Сошлюсь, кроме того, на девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, и сдавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, На той же верёвке будут волочить голыми по всему городу. Когда Терикион стал убеждать Клиомена покончить с собой из-за тяжёлого положения, в котором тот оказался, избежав почётной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почётную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть. Клеомен с подлинно спартанским стоическим мужеством отверг этот совет, как малодушный и трусливый. "Этот выход", сказал он, "от меня никогда не уйдёт. Но к нему не следует прибегать, пока остаётся хоть тень надежды". «Жизнь, — говорил он, — иногда есть доказательства выдержки и мужества. Он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и поэтому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетеля». Террикёна это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти. Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить в какой мере мы правы, полагая, будто не остаётся больше никакой надежды. И побеждённый в жестоком бою гладиатор надеется, хотя толпа, угрожая, требует его смерти. Старинное пресловие гласит: пока человек жив, он может на всё надеяться. Конечно, отвечает на это Сенека. Но почему я должен думать о том, что Фортуна может всё сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть? У Иосифа мы читаем: что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него. И рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения. И всё же сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему покончить с собой, то он к счастью решил всё же не терять надежды. И вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений, без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы, защитниками которой они были, после чего покончились с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах борзых, Есть и такие, что пережили своего палача. Нередко время и разнообразные труды переменчивого века улучшают положение дел. Изменчивая Фортуна, снова посещая людей, многих обманула, а затем снова укрепила. Прини утверждает, что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишить себя жизни. Из них самые мучительные это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности. Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Воздю это лицев Демокриту, когда его вели пленником в Рим. Удалось ночью бежать. Преследуемый стражей, он закололся мечом, прежде чем его поймали. Антиной и Тиадот, когда их город в Апире доведён был римлянами до последней крайности, стали увещевать всё население лишить себя жизни. Но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов, словно не оборонялись, а наступали на них. Когда остров Гоццо несколько лет тому назад вынужден был сдаться туркам, один сицилиец, у которого были две красивые дочери на выданье, собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу с аркебузой и арбалетом, он двумя выстрелами убил на повал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому. Потом с мечом в руке яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тот чежиж окружён и изрублен в куски. Так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких. Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько страшились гнева Антиоха, что сами лишали себя жизни. Мне рассказывали про некоего знатного человека, что когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осуждён на казнь, желая избежать такой постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, приняв определённый обет. После чего Он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и умерл себя голодом, избавив себя этим и от опасности, и от жизни. Скребония, советуя своему племяннику Либону, лучше лишить себя жизни, чем ждать приговора суда. убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через 3-4 дня отдать свою жизнь тем, кто возьмёт её, в сущности то же, что делать за другого его дело. И что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей. В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот, когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены, и враги готовы схватить его, он, решив, что лучше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанёс себе лишь лёгкую рану. И тогда, взбежав на стену, он бросился с неё вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти размажьжив себе голову. Однако, чувствуя, что он ещё жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, рассталкивая толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и с комков и разорвав их руками швырнул их своим гонителям, призывая на их головы божью кару. Износили чинимых над совестью. Наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех которое наносится женской чести. Тем более, что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротивление ослабевает, и получается, что насилие от счастья порождает ответное желание. Пелогея и Софрония, обе канонизированные святые, покончили с собой. Пелогея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сёстрами бросилась в реку и утонула. Стафрония же тоже лишила себя жизни, чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция. История церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых особ, которые шли на смерть, чтобы сохранить себя от насилий над их совестью. К нашей чести в будущих веках Оказывается, пожалуй, что один учёный автор наших дней, притом парижанин, всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на всё, что угодно, но только не принимать ракового, вызванного отчаянием, решения покончить с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: Слава богу, хоть раз в жизни я досе это насладилась, не согрешив. Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа. И мы видим, что со времени этого забавного признания положение дел весьма улучшилось. С нас достаточно, чтобы наши дамы Следуя завету прямодушного Моро, позволяли все, что угодно, но говорили при этом, нет, нет, ни за что. История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть. Луций Арунций покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего. Грани Сильван-Моро. из стации Проксим. Получив помилование от Нерона, всё же лишили себя жизни. То ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела угроза в новь зависеть от его помилования. Ведь он был подозрителен и беспрестанно сыпал обвинениями знатных лиц. Спаргапсис, сын царицы Тамирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он счёл, что наилучшим применением свободы будет вынести на себе позор своего пленения. Богу, наместник царя Ксеркса в Ионии, осаждённой афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым. со всем своим имуществом в Азию. Так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено к сарксам, он защищал поэтому свой город до последней крайности. Но когда в крепости кончились съестные припасы, он приказал бросить в реку Стримон всё золото и ценности, которыми враг мог бы увеличить свою добычу. Затем он велел сорудить большой костёр, И умертвив жон детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после этого сам кинулся в пламя. Индусский сановник Минхатон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малакке поста и передать его царю Кампара, принял следующее решение: Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост, укреплённый на столбах, и роскошно украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облачившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошёл по ступеням на помост, в глубине которого был зажжён костёр из ароматических деревьев. Народ стекался к мосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинохтон, запальчиво и с негодующим видом, стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе. и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которые ему хотят нанести, то его доблесть велит ему, по крайней мере, не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь. Секстилия, жена Сквара, и Паксея, жена Лебиона, Желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая им обеим вовсе не угрожала, и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в каком оказались их мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же самое, что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и кокцей нерва для блага отечества. Хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишить себя жизни, кроме удручавшего его положения дел в его отечестве. Но нет ничего благородней той смерти, на которую обрекла себя жена приближённого Августа Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил. И когда Фульвий однажды утром пришёл к нему, Август встретил его весьма неласково. Фульвий вернулся домой в отчаянии и дрожащим голосом рассказал жене, в какую беду он попал. добавив, что он решил покончить с собой. Ты поступишь совершенно правильно, ответила она ему смело. Ведь ты много раз убеждался в моей болтливости и всё же не таился от меня. Позволь только мне покончить с собой первой. И без лишних слов она пронзила себя мечом. Ебий, верий, потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами, и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет покончить с собою своими собственными руками и так спастись от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением», — сказал он, «и Ганнибал узнает», — каких преданных сторонников он бросил на произвол судьбы. После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. В ней будет напиток, заявил он, который избавит наше тело от мук. душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился и держу на готове людей, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенные перед моим домом. Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. 27 сенаторов пошли за Вибием в его дом и попытавшись утопить своё горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над горькой участью родного города, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо винные пары, заполонив вены, замедлили действие яда, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата римлянами Капуи, и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой. Другой капуанец, таврей Юбелий когда консул Фульви вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумя стами двадцатью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи, — сказал он ему, — после стольких совершенных тобою казней, лишите меня жизни. Тогда ты сможешь похваляться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фулви не обращал на него как на безумца внимания, к тому же он только что получил из Рима предписание, шедшее вразрез с его бесчеловечным жестоким поведением и связывавшей ему руки, то Юбелли продолжал. И так теперь, когда мой край в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни жену и детей, чтобы спасти их от этих бедствий, а я сам лишён возможности разделить участь моих сограждан. Пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистной жизни. С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и пронзив себе грудь, замертво упал к ногам консула. Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители доведённые до крайности твёрдо лишили лишить его радости победы. Они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушные победители. Началось новое сражение. Враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители за возможность покончить с собой, причём прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь. Жители испанского города Остапы, видя, что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади в виде огромной кучи все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху жен и детей и обложили эту груду хворостом и другими легко воспламеняющимися материалами, оставив там 50 юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и, убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А 50 юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади груду и сами бросились в этот костёр. Так распрощались они со своей благородной свободой, не с болью и позором. а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать для них эту победу бесплодной, отталкивающей, а кое для кого даже смертоносной. Ведь некоторые из противников Привлечённые блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню, и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такой же решение приняли и жители Абидоса, доведённые до крайности Филиппом. Но цай, внезапно взяв город, И не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение, принятое из безрассудной поспешностью, будет проводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жителям 3 дня, в течение которых они могли бы свободно лишить себя жизни, как им заблагорассудится. Они не воспользовались этим. Устроив такое кровопролитие и смерть и убийства, которое превзошло всякую вражескую жестокость, не осталось в живых ни единой души, у которой была возможность свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле, они менее ужасны, чем самоубийства единичные. Ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать. В пылком порыве, охватывающем толпу, гаснет разум отдельных людей. Во времена Тиберия те, кто были осуждены и ожидали казни, лишались своего имущества и права на погребение. тех же, кто предвосхищая события, сами лишали себя жизни. Хоронили, и они могли составлять завещания. Но иногда желает смерти в ожидании какого-то большего блага. Имею желание разрешиться, говорит святой Павел, и быть со Христом. И в другом месте он спрашивает: "Кто избавит меня от сего тела смерти?" Клеом брат Амбрацкий, прочтя пир Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других тому поводов бросился в море. Отсюда яствую, что мы неправильно именуем отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное ясное рассуждение. Сонски епископ Шак Дюшатель, участник крестового похода Людовика Святого, видя, что король и вся армия собирается вернуться во Францию, не доведя до конца своего предприятия, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен. В одном из царств Новые открытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого имя идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему. Другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колёсами, и в награду за это после смерти причисленными к святым. В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка. так как он был отчасти увлечён пылом сражения. В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счёт и доступный всем, кто захотел бы укоротить свой век. но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом 600, то есть сенатом. Наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях. Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей, направляясь в Азию по дороге из Негропонта, остановился на острове Кея. Как сообщает один из его приближённых, случилось как раз так, что когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при её смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить её от её намерения. Но всё было напрасно. И под конец он вынужден был дать согласие на её самоубийство. Она прожила 90 лет в полном благополучии и телестном и духовном. И вот теперь, возлёкши на своё более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: О, Секст Помпей, боги, И, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те, которых я скоро увижу, воздадут тебе за то, что ты не погнущался мною и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик. И вот боязнь, как бы желание жить дольше, не принудило меня узреть другой её лик. побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков. Сказав это, она дала наставление своим близким и призвала их к миру и согласию. Разделила между ними своё имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери. Затем она твёрдой рукой взяла чашу с ядом и вознеся мольбы Меркурию, И попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка, чувствуя, как её органы один за другим охватывал леденящий холод. Она заявила под конец, что холод этот добрался до её сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза. Плиний сообщает об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь долговечны, что обычно сами кончают с собой. Устав от жизни, Они обыкновенно по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки, бросаются в море с вершины определённой предназначенной для этой цели скалы. По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству. Глава 4. Дела до завтра. Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства, как мне кажется, с полным основанием, Жаку Амио. И не только по причине непосредственности и чистоты его языка, в чём он превосходит всех прочих авторов, или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогавших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора. ибо меня можно уверить во всем, что угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом. Но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вжился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде, по крайней мере, он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило. Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы поднести её в подарок моему отечеству. Мы невежды были бы обречены на прозебание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить и писать по-французски. Даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио это наш молительник. Если этому благодетелю суждено ещё жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести к синофонту. Это занятие более лёгкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом мне почему-то кажется, что хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, всё же его стиль более верен себе, когда мысль его течёт плавно без стеснения, не преодолевая препятствий. Я только что прочёл то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора Лоне стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие сообчай в плутах очень хвалили выдержку Рустика, рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бесцеремонно бросать всё ради того, чтобы побеседовать с новым лицом или заставляет нас пренебрегая долгом вежливости и приличием, тотче же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма. Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика. Он мог бы, кроме того, похвалить ещё его благовоспитанность и учтивость, ведь тот не пожелал прерывать течение его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма да притом ещё от самого императора легко могло случиться, что не распечатав и не прочитав его сразу, он тем самым навлёк бы на себя крупную неприятность. Прямо противоположен любопытству другой недостаток безопасность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, безопасность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах Нераспечатанные письма, полученные за 3 или 4 дня до того. Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки. И мне бывает совестно, если, находясь возле какого-нибудь высокопоставленного лица, я ненароком бросаю взгляд на какую-нибудь строку из важного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать. На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть было не потерял Турин из-за того, что сидя за ужином в приятной компании, не стал тотчас читать полученное им донесение об изменах, замышлявшихся в городе обороны, которым он руководил. Из того же Плутарха я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы идучи в Сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, прочёл переданную ему записку. Плутарх ещё рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пилопит привёл в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий друг Архий Афинин точнейшим образом изложил ему в письме всё, что против него затевалось. Но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письма, произнеся слова, которые с тех пор вошли в греции в пословицу: "Дела до завтра". Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других ради, например, того, чтобы не нарушить нискромным образом компанию, как это могло иметь место с Рустиком, или ради того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело, отложить на время ознакомление с общёнными ему новостями. Непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности, если это человек, занимающий высокий пост. И когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почётным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицом было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нём. Это свидетельствует о том, что находясь за столом Они не откладывали других дел на потом и сразу же узнавали о случившемся. Однако, договаривая до конца очень трудно в особенности когда дело идёт о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные, продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах. Глава 5. О совести. Однажды во время наших гражданских войн я, путешествуя вместе с моим братом Сиром де Ла Брус, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага. Он не отличается ни по языку, не по внешнему виду, он дышит тем же воздухом, что и мы, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть в просаг. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы называть себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды со мной случилось